Глава десятая За те три дня, что скучно и безинтересно прошли в гостином дворе, Диара все ждала чего-то, чего она теперь сама не могла понять. эдман Воспоминания о нем отзывались болью, но когда первая боль прошла, она поняла, что думает о нем даже с каким-то облегчением. При встрече здесь, в Римсе, он показался ей странно чужим, как будто этот эдман, которого она всегда знала, давно умер, а может, это она сама изменилась. Поэтому, когда первая боль схлынула, Диара почти с радостью перевернула эту страницу. Вот только легче ей не стало, потому что из головы упорно не хотел исчезать образ некрасивого, растрёпанного травника и его руки, танцующие над котелком. Красиво, завораживающе и так беззащитно. Но это всего лишь эпизод в её жизни. Был и прошёл. Она уверяла себя так все эти дни и все ждала, ждала, сама не знала чего. Вдруг Эурелиус не захочет потерять такую дорогую рабыню, хотя ей было непонятно с самого начала, что действительно нужно хозяину от нее. Но дни пролетели, как ветер, игравший сейчас с кронами деревьев, а травник не пришел». Глупость, но почему так обидно? Глаза щипала, когда она в числе многочисленных претенденток на роль Фрейлина и ее высочества покидала Римс. Даже почему-то не страшила, что где-то рядом постоянно маячил граций. Затесался в конец отряда. Она по-прежнему боялась его, но сейчас, когда прямой угрозы не было, страх перед секретарем ее величества отступил на второй план. Она не знала, что делать. Будущее было неопределенным и настолько пугающим и туманным, что лучше бы о нем было и не думать. а прошлое в нем оказалось слишком много такого, что она хотела бы забыть. Конечно, Диара думала, что будет делать дальше. Ей надо было заручиться поддержкой хоть кого-нибудь во дворце, чтобы избежать грязных домогательств Грация, а потом со временем она вернется домой, в Гаст. Правда, после смерти отца и предательства жениха и тетке ей некуда было идти». Но, возможно, она сможет получить рекомендации из пансиона, где она обучалась, а потом устроится гувернанткой в какую-нибудь приличную семью. Там скопит деньги и со временем купит себе небольшой домик где-нибудь в предместьях Гаста. Только вот почему вместо Гаста ей упорно представлялся Римс, в котором она прожила немногим больше месяца? В столицу империи диали они прибыли на рассвете. Диара даже немного удивилась, как красиво отливали серебром в лучах рассветного солнца белые башни королевского дворца. Она представляла дворец, которым успела прочесть библиотеки Айрелиуса совсем другим, более строгим, что ли, но удивилась так, как будто это все происходило где-то далеко, мимо нее. Отряд королевских гвардейцев во главе с Глашатой направился прямо к королевскому дворцу, а их и девушек повезли куда-то влево, по дворцовой территории. Когда экипажи, в которых их везли, по трое-четверо остановились и Диара, Смелев, первая открыла дверцу и выбралась наружу, она не смогла сдержать восхищенный возглас. Здание, в котором им видимо предстояло жить, выглядело немногим беднее дворца. Высокие колонны белого цвета, стрельчатые окна, башенки с радостной разноцветной крышей, и все утопало в зелени. Сначала Диара подумала, что плющ, обвивавший колонны, вырос здесь сам по себе, и королевский садовник лишь мирился с таким положением дел. Но потом она увидела искусно сделанный каркас, почти незаметный для человеческих глаз, и восхитилась». Здание перед ней, в отличие от строгой архитектуры дворца, было словно сделано для того, чтобы радовать глаз. Интересно, какое предназначение у него? Но долго осматриваться Диаре не дали. По тропинке от парадного входа к ним шла полноватая женщина в цветах королевской семьи, бордовая на серебре. «Добро пожаловать, леди! Меня зовут Инира Гайес, королевская ключница. Вы будете жить здесь, в корпусе для фрейлин Располагайтесь!» Сердечно поприветствовала их она. А Диаре хватило одного взгляда, чтобы понять, что эта женщина далека от всех дворцовых интриг и сплетен, и будет ей, возможно, хорошей защитой, если удастся познакомиться с ней. Но усталость последних дней навалилась на неё. Да так, что Диара мечтала только об одном — добраться бы до покоев, которые, по словам ключницы, они будут занимать в пятером До сего дня она ни с кем из претенденток на роль фрейлины близко не познакомилась. На все их вопросы отвечала односложными фразами, ни с кем не беседовала в дороге. Ну и пусть её ославят гордячкой, ей было не до этого. Да и о чём с ними разговаривать?» Претендентки смотрели друг на друга зло, только что искрами не сыпали, хотя до недавнего времени были, наверное, знакомы, а может и дружили между собой. Но перспективы, открывавшиеся перед ними, были слишком уж заманчивыми. Правда, если ближайшее время, которое будет длиться отбор, а сколько это, кстати, им придется делить одну комнату, то поневоле придется познакомиться. Но Диара об этом не думала сейчас, от усталости кружилась голова». «Ваша комната, леди». Ключница наконец-то открыла им дверь в покое и, указав на нее, удалилась. Диара вошла внутрь и ахнула. Комната оказалась большим залом, разгороженным ширмой на пять одинаковых комнаток, в которых стояли кровать, кресло, небольшой столик и шкаф с запасным комплектом одежды. Пока другие девушки, временно забыв про вражду, с Жаром обсуждали обстановку в комнате, Диара быстро переоделась и юркнула в кровать. На сегодня с нее впечатлений хватит. яра проснулась от того что первый солнечный луч скользнул словно мимоходом по ее кровати она открыла глаза и не сразу поняла где находится на секунду почудилась что она дома причем не в том родном доме с отцом а рядом с угрюмым и нелепым травником вновь в своей коморке нет это только почудилось подумав так она испытала странную горечь но задуматься об этом ей не дали леди вставайте ее высочество ждет вас Что, уже так скоро? Как же отбор? Неужели она его проспала? Диара вскочила, растрепанная и взволнованная. Ей надо было протянуть время, только бы не встречаться с Грацием. Но когда остальные девушки, такие же растрепанные и удивленные, потянулись к двери, оказалось, что встреча с ее высочеством лишь начало отбора. И предстать перед ней надо в лучшем виде. Поэтому следующие несколько часов были заняты прическами и одеждой. Диаре все это одевание, переодевание было привычно. А вот некоторые девушки из купчиха, может, и вовсе из крестьянок, разглядывали все вокруг с неприкрытым восторгом, ахая к месту и без места. Как только ключница, наблюдавшая за ними, ушла, закрыв за собой дверь и оставила девушек наедине со служанками, началась обычная для всех девиц болтовня о прическе и нарядах. На какое-то время даже была позабыта и недавняя вражда. Диара помалкивала, и этим, видимо, заслужила, если не уважение, то хотя бы доброе отношение к себе. Во всяком случае, девушки поспешили представиться ей. Она старалась отвечать приветливо. Наживать сейчас врагов ей точно ни к чему». Таким образом, к моменту аудиенции у ее высочества Диара уже знала, что ее соседок по комнате зовут Майла, Элис, Бесси и Тони. Майла и Бесси из семьи малобеспеченных купцов. Элис – дочка прачки и сапожника, а Тони вовсе сирота, на попечении полуслепой бабушки. Естественно, что девушки всеми правдами и неправдами хотели попасть в фрейлины. Для них это был единственный шанс выжить. Диара молчала. Она не хотела рассказывать о себе. После предательства тетки, а потом Эдмонда, единственное, что у нее осталось, это ее небольшие секреты, и она не спешила ими ни с кем делиться. В 12 часов по полудни перед девушками распахнулись двери в больную залу, где ее высочество ждала их. Скучает, сразу оценила Диара. Ну да, если то, что она слышала про принцессу правда, то этот отбор и девушки на нем вроде диковинных обезьянок. Полюбоваться и порадовать себя любимую. Добрый день, леди. Перед леди ее высочество сделала паузу и скривилась как будто кислое яблоко откусила явно всем своим видом показывая, что девушкам, собравшимся здесь, до да леди было явно далеко. Девушки, правда, вели себя так, как будто только из лесу вышли. Прически им сделали, платье подобрали, а этикету научить забыли. Кто-то с изумлениями, чуть ли не с открытым ртом осматривал дворец, кто-то показывал пальцем на резные колонны, кто-то перешептывался. Диара стояла молча, потупив голову. Невеселые мысли бродили в ее голове, жаль имени с кем она не сможет поделиться. А ее высочество позвонило в маленький золотой колокольчик, стоявший на подносе возле ее левой руки. Тут же вошла служанка, а через несколько минут явилась и ключница, которая подошла к девушкам тихо, но так, чтобы слышала ее высочество, называла каждую по имени — Только имена, никаких родов и званий. Диаре это, пожалуй, даже нравилась После того, как и Нира представила принцессе всех девушек, ее высочество махнуло рукой, и ключницы со служанками исчезли, словно их и не было. А принцесса встала и подошла к девушкам ближе, рассматривая. Диара почувствовала себя неловко, словно как тогда на рынке рабов. Она гордо вздернула голову и отвернулась. Ей даром не нужно это место Фрейлины. Главное лишь продержаться подольше, пока не подвернется случай избежать домой, в Гаст, так, чтобы Грация этого не заметила и не смог помешать. Звучало глупо, но какой-никакой опыт в обегах у нее был. Диаре очень хотелось довериться хотя бы кому-то, ключнице с добрыми глазами или одной из девушек, но она боялась. Слишком больно доверять, а потом в раз лишиться доверия. А ее высочество вернулось обратно, на свой импровизированный трон, за которым сидела и опять позвонила в колокольчик. Вошла служанка и глашата его величество. «Он да что тут делает?» – удивилась Диара. «Леди, вы собрались здесь, чтобы стать фрейлинами ее высочества», — начал глашатый. Дяре почему-то он упорно не нравился. Она никак не могла понять, почему. Может быть, потому, что чем-то неуловимым напоминал Грация. Но ее высочество недовольна вашим поведением. Сейчас она объявит, кто из вас останется во дворце и дальше, а кто его, увы, покинет. А вот и первый этап отбора. Уже интереснее». Диара стала слушать внимательнее, стараясь не обращать внимания на тоску, которая в этой богатой зале давила еще сильнее. Ее высочество встало и, сделав драматический жест рукой, начала показывать на девушек, которых по ее знаку тут же выводили из зала служанки. Те, кто шептался, изумленно осматривался, открыв рот, наступил на платье себе или соседки, а сразу выбыли. Осталась едва ли половина, и Диара среди них. Она не позволила себе выдохнуть, понимая, что это еще не конец. Девушки, потрясенные случившимся, стояли молча. Никто не позволил себе заплакать. А на что они, собственно, надеялись? На то, что все вместе дойдут до конца отбора? Или то, что будут выбывать постепенно, но не в таком количестве и не в самый первый день? Когда ее высочество объявило свою волю, Глашатый добавил. «Оставшиеся леди свободны до следующего этапа». Леди сорвались с места, как стая птиц, которую спугнули. Выйдя из зала, они зашушукались и зашептали все разом. Диара, наконец-то, выдохнула. Надо срочно искать какой-то выход из сложившегося положения. Никто не может гарантировать, что следующий этап не станет для нее последним. А в то, что Грации после этого выпустит ее из дворца, она не верила. После представления ее высочества девушкам не дали даже обсудить произошедшее. Через несколько минут после того, как они разбрались по своим комнатам, пришла ключница со служанками и пригласила всех на завтрак, Только тогда Диара почувствовала, как голодна. Из их комнаты выбыла Элис, и одно место пустовало. За столом, когда их, наконец, оставили в одиночестве, девушки зашушукались, как растревоженный муравейник. Диара сидела молча. И не только потому, что разговоры за едой не поощрялись правилами этикета. Она вдруг впервые за эти дни после отъезда, завтракая в нормальной обстановке, вспомнила завтрак в другой столовой, чем-то неуловимым, похожий на сегодняшний. Скорее всего, настроением. Потому что по сравнению с этой роскошной столовой, отделанной в золото с белым, слепными цветочными феями на потолке, та столовая оказалась еще более мрачной. И в то же время она сама удивилась более родной, что ли. По странной прихоти судьбы ей вспомнилась их единственная с Аурелиусом трапеза за общим столом и руки, танцующие над котелком. Она закрыла глаза и помотала головой, пытаясь избавиться от навязчивого образа. Она никогда его больше не увидит, и это к лучшему. Пусть грустит дальше о своей Сюзан. «Диарлинг!» «Да», — машинально ответила она, повернув голову. Ее звала Тони. «Как ты думаешь, каким будет следующий этап отбора?» «Не знаю». Диара с трудом подавила зевок. «Какое ей до этого дело?» «Тебе как будто неинтересно», — упрекнула ее бойкая черноволосая хорошенькая, как куколка Майла. «Если она признается, что ни капли неинтересно, начнутся расспросы, а ей сейчас это не нужно». Она с трудом изобразила заинтересованность, хотя лучше претила ее характеру. «Может быть, нас будут испытывать, насколько мы умные можем поддержать беседу?» — вставила Бесси. «Может быть». «Ой, девочки, а я и читаю это с трудом», в ужасе прикрыла рот рукой хорошенькая рыжеволосая девушка. Диара не знала ее имени. «Может быть, как-то можно все-таки узнать, что нас ожидает, и подготовиться Диара пожала плечами. «Та женщина, которая привела нас к ключнице, должна знать». «Да, надо спросить у неё». «Диарлинг милая», — с девушки, и Диара вдруг увидела, что стоит в круге, окружённая девушками. «Мы ж видим, что ты из хорошей семьи и вести себя умеешь. Найди ключницу, узнай у неё про второй этап, пожалуйста». Она сначала отказалась, а потом подумала, а почему бы и нет. Заодно и с госпожой Энирой познакомиться. Дождавшись, пока все девушки, как было условлено, выйдут из столовой, она пошла за ними, но через пару пролетов свернула в один из коридоров. Если будут спрашивать, что она здесь делает, скажет, что потерялась, а заодно и спросит, где найти ключницу. План был до безобразия прост. Вот только не всему суждено сбыться так, как на это рассчитывают. Она свернула налево и вдруг вздрогнула, когда на ее талии плотным кольцом сомкнулись руки, а знакомый липкий голос прошептал. Думала, от меня спрятаться не выйдет.